Глава четырнадцатая. У Лута было полно народу, набились, как селедки в бочке, сраные ублюдки. «Где этот уебок?» Сел, выхватил из толпы смутно знакомого парня и легонько того встряхнул. «Эй, эй, ты че, бро?» «Где Лут?» «Глянь в спальне, ты че резкий такой?» «Да пошел ты!» Богатырев отбросил нарколойгу и брезгливо обтер руки. «Глаза» Его подрывало от злости и беспокойства, и эти взрывы в душе были настолько мощными, что толчками вырывались наружу, сотрясали обрубок, оставшийся от его тела, и тот дрожало, как осиновый лист. Того и гляди, опять с протезов слетит. Вот будет угар. Интересно, эти обдолбанные придурки хоть поймут, что произошло? Сева огляделся. Ему нужно было выяснить, что за херня приключилась. Ведь если верить бешеной сучке самой головы, Луд подмешал Муре какой-то херни, и если Машка поверит, что он в этом замешан, то весь его план накроется медным тазом. Весь его чёртов план. Луд. Какие люди, пристал тот, но резким толчком богатырёв вернул барыгу на место. Это ты Машке наркоты подсыпал. Что? топил тот, хлопая слувееми глазами. Соберись, мать твою. Помнишь, и рыжую в клубе? Ты ей кайф отсыпал. «Рыжая», — тупил Лут. А, -а, «А, девка твоя. Слушай, так там дело-то, бублик один. Вы ее вштырила. Ты мне, кстати, торчишь по этой теме». Всел вот прикрыл глаза. В голове противно пульсировало, будто кто-то медиатором водил по натянутым до звона нервам. Какого хуя ты это сделал? Тебя кто просил? шепел Сева, в такт каждому слову стряхивая своего диллера. Вот, мали, вяло отбивался тот. Ещё бы, откуда силом взяться? Убитый ведь вколам. Зрачки расширены, рубашка с длинными рукавами. А ведь в квартире такая жара, что пот по спине стекает. Значит, бахнется уже во всё, раз руки прячет. И ведь не соскочит. Насколько его хватит? 5 лет по потолку, чаще 3. реже год, а потом смерть или от передоза, или от гепатита. Звездочка-то ушла, как и не было. Ты это, лут. Давай завязывай, братишка. Стало жёлкое это у придурка. И себя вмести с ним за одну. Все вы знал, почему так случается? Почему люди подсаживаются на кайф? Так их дерьмовая жизнь становится хоть чуточку краше. в ней появляются краски, которые эти глупцы жирными мазками наносят на блеклый холст своей жизни, как будто не знают, как быстро те цветы тают под серым небом реальности. Да-да, бро, уже пора. Мы котёрвки внул, однако ни на секунду не поверил, что Лот хотя бы попытается скачить. Гибло это дело, когда перешёл черту. Сил опоёжился. Вместе с потом по его спине стекал страх. Он как будто только сейчас до конца понял, куда попал. Насколько за последнее время истончилась та грань, что отделяла его от пропасти. Насколько призрачной и эфемерной она стала. Из пропахшей шмалью квартиры сева почти бежал. Спустился на пролёт, дёрнул створку окна, вдохнул полной грудью воздух. Мир вокруг раскачался и кружился. Культи натёр и жгло. С этими протезами всегда так. Чуть поправился или похудел, и всё, дискомфорт обеспечен. Сева выбил из пачки сигарету и подкурил. Перед глазами тут же всплыли картинки из недавнего прошлого. Машка, испуганная и нахохленная, как воробей. Сижку ему протягивает, а у самой в глазах космос, мотив необъятной вселенной. Он эту прору в даже через шоры собственных комплексов разглядел. Хотя в тот момент это было практически нереально. Вот тогда он в нее и упал. В невесомость, блядь, без подготовки. Два года назад такого и близко не было. В этом Машка была права. Он бы не вспомнил о ней ни случисти, ни счастья. Ни от большого ума не вспомнил бы факт. Севу Мору не оценил не потому, что она в тот момент была хуже, а от того, что сам жизни не знал. Не смыслил, не ведал, не имел представления о том, что действительно стоит внимания. Кто? Кто действительно стоит? А сейчас поумнил. Телефон зазвонил. Мама. Да, мам, привет. Привет? Сев, ты вообще в курсе, который час? Ага, поздно уже. Или рано? Пять утра. А я ни минуты не спала. Так ложись, я скоро приеду. У тебя все хорошо? После короткой паузы тихонько спросил у мать: "Что и сказать? Дерьмо всё, как не крути, но он будет стараться выкарабкаться. Он будет". "Да, всё отлично. Значит, сессию отмечали с одногруппниками". "Правда?" В голосе матери послышалось облегчение, и оно больно резануло по сердцу. "Правда. Так что иди спать, не скуробудни". И он действительно поехал домой, медленно, не так, как обычно. Нужно было подумать, как-то переосмыслить всё, потому что жить как раньше значит в бездну катиться, отпустив тормоза. А он не хотел падать, больше не хотел. Дом родителей находился в пригороде, но по пустынным улицам в ранний час добрался довольно быстро. Мать не спала, хоть он и просил. Сидела тихо в гостиной, поджав под себя одну ногу и бесцельно шел по пульту телевизора. Привет, ма «Я слышала, как ты подъехал». Сива кивнул. Он знал, что если долгое время вслушиваться в тишину, любой отлично от нее звук воспринимается необычайно устро. Даже через дорогущую систему шумоизоляции, на которую не поскупились при строительстве их дома. А спать чего не легла. Отводя взгляд, поинтересовался Сива, снимая с головы осточертевший снэпбэк. «Хотела тебя дождаться. Ты не знаешь, а я всегда тебя жду». Тихо заметила женщина, но лучше бы заорала. Возможно, тогда ему было бы хоть немного легче. Извини, извини, Ма, я вел себя, как кусок дерьма, и... Я так волнуюсь за тебя, Севка, если бы ты только знал. Я знаю. Ни черта ты не знаешь, глупый. Откуда тебе знать, что чувствует мать, когда у нее на глазах умирает ребенок? Это уже в прошлом, ну, больницы и все дела. В прошлом? «Думаешь, ты в больнице умирал?» «Мам...» Виктория запрокинула голову к потолку и надавила пальцами на глаза. «Ты сейчас подыхаешь, Сепка, и нас всех за собой тащишь. Я ведь что без тебя? Кто? Не знаю». «Мам, ну не надо, а?» Сева подошел к матери и осторожно обнял ее хрупкую фигуру. «Я все понял сегодня, правда? Знаю, что был неправ, но все уже в прошлом». «Эти наркотики твои, Ты думаешь, я не знаю, что ты творишь? Я ведь не дура, Сев. У меня руки опускаются. Как тебе помочь? Самухин говорит не давать тебе денег. Так может, он прав? Отец такой сказал. Отец, кмыкнула Виктория. Да, представь себе. Говорит, что ты с жир бесишься. Может, и бешусь. Мам, ну не плачь, а? Где я тебя упустила, Севка? Чего мне это дала? Ты ведь ни в чём отказа не знал. Так может, в этом проблема, а не в твоих ногах. Мам, посмотри на меня, приказал Всеволод, стирая прозрачные слёзы с красивого лица матери. "Прошум всё слышишь? И наркотай за голову, вообще всё. Я уж не знаю, как это всё в голове устаканить, как справиться со всем. Ну, я найду способ. Ох, Севушка. Я не хочу больше вот так. Я жить хочу, мам. Стоять на сцене, писать музыку, любить в конце концов. Всё в твоих руках, милый. Ты ведь знаешь, мы поддержим тебя во всём. Да, знаю, уверенно кивнул Сева. Но ну, так мы всё решили? Или ты ещё хочешь поплакать? Не вовка пошутил богатырёв. Не хочу, всхлипнула женщина. Я с тобой на 100 лет вперёд наплакалась, дурень. Значит, вытирай слёзы и иди спать. Виктория поспешно смахнула влагу со щёк, растёрла распухшее лицо, взглянула на сына с робкой надеждой. Всё правда хорошо, милый. Правда, мам. А если нет, то непременно будет. На второй этаж они поднялись вместе. Сеул вот принципиально не стал переезжать на первый, хотя каждый раз, поднимаясь по лестнице на протезах, проклинал свою твердоголовость. У самой двери оглянулся, кивнул матери на прощание. и неловко переступил через порог. Первым делом отмыться от смрада притона лута. Слава богу, к помывкам он давно уже приспособился. Пришлось научиться, потому что самым унизительным в этом всём для севы стало именно невозможность себя обслуживать. От этого чувство собственного достоинства в пыль втаптывалось. И вздохнуть хотелось от стыда, чтобы никогда его больше не испытывать. С горем пополам стащил штаны открепил протезы, которые тоже потом нужно будет вымыть. Пересёл на коляску и доехал до ванны. Когда все становилось особенно хуёво, он заставлял себя думать о тех, кто не имел возможность купить все эти приблуды, протезы, кресло, кто не мог переоборудовать дом и ванную комнату под нужды амбутанта. Вот кому приходилось действительно хуёво. На душе бактерево ушли 40 минут и последние силы. Думал, у него снёт но вырубила в момент. Утром проснулся под ор телефона. Пошарил на полке рукой, хотел уже отключиться, но взгляд зацепился за фото Маши, которую он поставил на входящий. Сердце ёкнуло. Принимать или не принимать вызов? Он так и не нашёл слов, которые бы объяснили хоть что-то. Мазнул пальцем по сенсору. Оказалось, что Мура не злилась. По крайней мере, он не обнаружил злости в её голосе. как в тот не вслушивался, в надежде услышать хоть что-то. Голос ее мужика услышит, если уж говорить на чистоту. Сева хотел понимать, с кем ему придется тягаться. Знать врага в лицо. Но тишина на заднем плане их разговора ничуть тому не способствовала. С чего он вообще решил, что они провели ночь вместе? Ведь если все, что ему удалось узнать о Машке, правда, то ни о каких ночевках и речи не могло быть. Вряд ли Муре такое было позволено. Сигур спустился с постели, шипя, обмотался дина на культях и надел протезы. Когда это дерьмо с ним случилось, он мечтал о том, чтобы вновь отливать струю, как все нормальные мужики. Он рыдал, как сопливая девчонка из-за невозможности сделать это. Он сдёрнуться хотел. И сейчас возможность стою пустить струю стала его маленькой каждодневной радостью, которую могли бы понять только те, кто прошёл через то же, что и он сам. Да. отливать стои счастье. Приведя себя в порядок, Сео спустился вниз. Мать нашлось к кухне. Эй, ты что здесь делаешь? Пытаюсь приготовить завтрак. Завтрак? Моргнул Сео, замеряв с банкой спортивного питания в руках. Как только у него появилась такая возможность, Богатырёв возобновил тренировки. У него не было половины тела, но это не означало, что его оставшаяся часть не могла выглядеть хорошо. Возможно, поэтому протезы и стали тереть. Он хорошо раскачался за последнее время. Да? А что не так? Никогда не видел, чтобы ты готовил. И правда. Не было такого на его память. Его мать больше по салонам красоты да фитнесом всяким специализировалась. Нет, она не была плохой, просто в какой-то момент для Нианик в жизни сил стало гораздо больше, чем матери. Вика нервно бабухнула о сковородку по столу и опёршись о столешницу, низко опустила голову. Извини меня. Я я была дермовой матерью для тебя. Только потому, что не пекла мне блинчики, да брось. Вполне возможно, что этим ты спасво мне жизнь, пошутил Сева, слизывая йогурт с ложки. А мать, она подняла на него свой неверящий, и растерянный взгляд и наконец рассмеялась. Громко. Немного истеричный, но Севее понравилось. Они тысячу лет не смеялись вместе. Ты вернулся, качая головой прокомментировал женщина. Ты вернулся, Севка? Да, я вернулся, ма.